Лгун. Павлушка, Медный лоб, приличное название, имел колжи большое дарование. Мне кажется, еще он в колыбели лгал. Когда же с барином в Париже побывал и через Лондон с ним в Россию возвратился, вот тут лгать пустился. Однажды, ах, его лукавый, побери! Однажды этот лгун бездушный Рассказывал, что в тюльери спускали шар воздушный. Представьте, говорил, как этот шар велик. Клянусь и честью, такого не бывало. С адмиралтейства. Что? Нет, мало. А делал кто его? Мужик наш русский маркетант, коломенский мясник Сафрон Егорович Кулик. Жена его Матрена и Таня, маленькая дочь. Случилось это летом в ночь, в день имени Наполеона. На шаре вышитый герб, вензель и корона. Я срисовал. Хотите, покажу. Но после. Слушайте, что я теперь скажу. На лодочке при шаре посадили пять тысяч человек-стрелков и музыку со всех полков. Все лучшие тут виртуозы были. Приехал Бонапарт и заиграли марш. Наполеон махнул рукою... И вот Сафрон Егорыч наш в кафтане бархатном, С предлинной бородою, как хватит топором, Канат вмиг пополам, раздался ружей гром, Шар в небе очутился, и вдруг весь газом осветился. Народ кричит дьявол виво Наполеон! Браво шер Сафрон!» Шар выше, выше все, и за звездами скрылся. «А знаете ли, где спустился?» «На берегу морском, в кале!» «Да опускаясь к земле, за сосну как-то зацепился и на суку повис!» «Но по веревкам все спустились тотчас вниз, шар только прорвался и больше не годился!» «Каков же мужичок кулик?» «Повесил бы тебя на сосну за язык», — сказал один старик. — Ну, Павел Исполать, как ты людей морочишь? Обманывал бы ты в Париже дураков, земляков. Смотри, брат, на кого наскочишь, как шар был велик. — Свидетелей тебе представлю, если хочешь, в объеме будет с полверсты. — Ну, как же прицепил его насоснутый? — За Олухов, что ли, нас считаешь? Прямой ты медный лоб, ни крошки нет стыда. Э, полный миленький, неужели не знаешь, что надобно прикрасить иногда?